высокие, сильные женщины, привыкшие к сражениям, побросали на землю все богатства и побежали без оглядки. Спасибо тебе. спасибо, сказал доктор Долту белой мыши. Ты вправе гордиться, ордец. Ведь ты единственная в мире мышь которая выиграла сражение с целым войском. Глава 4. Ловцы жемчуга. В леме ням все еще скрывалась в лесу. Доктор звал искал туземцев, на но те не откликались. Тогда он решил не тратить за время и поплыть к скалам Но где же они, эти скалы. В море не было видно ни островка. Тогда утка причалила вдоль берега и увидела чайку. Та разгуливала по камням, не знавая о бедствии. Та пронзи чайка. Сказала ей утка: "Не могла бы ты показать мне дорогу к скалам Хармотян?" "Конечно", ответила чайка. значит, лети все время прямо, прямо. А что тебе там понадобилось?" «Ведь домашние утки там не живут. Мне самой, конечно, там делать нечего", сказала кряки. Ну, доктор Дулиттл, надо же, что вы не стали посетить эти острова? Доктор Дулиттл. Появилась чайка. А почему же ты мне сразу не сказала? Я я сама провожу его к скалам Харматан. Доктор. У скале хрюки, кряки, и белая мышь плыли в лодке. А чайка летела впереди и показывала дорогу. День выдался ясный, тихий, светило солнце, плескалась вода. Что может быть лучше в такую погоду, чем морская прогулка? Просел на кренке, расселился прыгал по лодке. Когда он увидел, что чайка время от времени подхватывает что-то с воды, он спросил: "А что там она делает? Ест?" «Водоросли!» — ответил доктор. Так эту эту траву нужно есть?" воскликнул Хрюки. Он бросился на нос, лодки, перегнулся через борт, подхватил клок морских водорослей, при этом лодка едва-едва не перевернулась. "Немедленно прекрати, Хрюки!" сказал доктор. "Мы же все утонем!" И доктор строго-настрого приказал поросенку сидеть на дне лодки и не шевелиться. Хрюки обиженно, крича и только косил глазом на проплывающие мимо длинные стебли водорослей. Африканский берег уже скрылся из виду, зато впереди появилось несколько крошечных скалистых островков. Это и были, по словам чайки-проводника, скалы Харматан. Скалы были черны от гнезд морских птиц, а в воздухе велись чайки, крачки, альбатросы, бакланы, гуси, и утки. Не успела лодка причалить к берегу, как все они слетились, чтобы посмотреть на чужака, осмелившегося вторгнуться в их владения. А когда чайка-проводник сказала им, что этот невысокого роста толстяк никто иной, как великий доктор Дулитл, воздух задрожал от птичьих криков. Нетрудно было понять, почему морские птицы облюбовались себе для жительства эти острова. Со всех сторон вокруг торчали камни, о них с грохотом разбивались морские волны. А дальше за камнями Были спокойные бухты и заливы, куда не заходил ни один корабль. Казалось, что даже маленькая лодочка не сможет прошмыгнуть среди камней и отмелей. И только с помощью птиц доктор Дольту сумел провести свою лодку.